Страшно было возвращаться в Сваркград. Забава изо всех сил прижималась к своему господину, пытаясь найти защиту на могучей груди. Но каждый шаг стагрива отзывался ужасом в сердце. Скоро, очень скоро покажутся белокаменные стены и разозленный совет в придачу. Хотела бы она верить, что все обойдется. однако ошибка на это не надеялась, хоть князь говорил, что в Сваркграде остался пересвет. Только куда ж старому воину против знати? Нет, не выстоит. Над головой послышался хмык, а потом Властимир поцеловал ее в макушку, как маленькую. «Забавушка моя любимая, довольно трепетать, как листочек на ветру. Легко ему говорить. А вот Забава даже после слов знахарки не могла поверить, что люди ее не тронут». «Я ведь простой крови, любимый», — возразила тихо. «К тому же всегда я и во всем виноваты». И пусть одна из лошадей тащит скрученного врага ликом Стива, но может статься, что и он не насытит ярость толпы, а властемира, казалось, это не заботило. Макушки снова коснулся новый поцелуй. Верь мне и ничего не бойся. Она очень хотела, бодрилась изо всех сил, однако, увидев у стен города толпу, чуть с лошади не соскочила и не рванула, куда глаза глядят. На мгновение почудилось, что от каждого человека тянуло холодом, а уж как мрачно выглядело знать. Весь совет собрался на стенах города, в дорогих одеждах, с золотом на шеях и руках. Они ждали приближения своего господина, а рядом толклись лучники. Южанка тоже вышла, и вид у нее был мрачнее прочих. По спине пронеслась дрожь, но вместо того, чтобы отвернуться, Забава неожиданно для себя выпрямилась и гордо задрала подбородок. «Ну уж нет, не получит это блестящее золотом гадюка власти мира. Пусть лучше обратно в свои пески ползет». Астагрий вступил еще пару шагов и замер, как вкопанный. «Что за сборище такое?» Как колокол зазвучал голос князя. «Аль, случилось чего?» Народ мигом взволновался. Зазвучали ядовитые шепотки, но пока никто не дернулся в их сторону. Боялись. «Ты вернулся, господин», — подал голос кто-то из советников. «И не один», — поддержал другой. «Меченую на казнь привёз», — загомонило сразу несколько. «Это дело народ жаждет справедливости». Услышав это, толпа зашумела сильнее и двинулась на отряд широкой волной, но тут же отшатнулась, когда властимир вытащил меч. «Привёз, всё верно». — зарычал волком, и серый вторил князю щелчками клыков. — Только не меченую, а мою жену, единственную и любимую. Тишина наступила такая, что было слышно, как скрипят голые ветви деревьев. Люди переглядывались, но то было не изумление, а гнев. Не по нраву пришлись толпе слова власти мира, и более всех злилась Рахима. Ее и без того смуглое лицо стало еще черней. А брови сошлись вместе. «Как ты смеешь говорить такое?» Зазвенел ее голос. «Я твоя невеста. А это...» Вскинула руку, указывая на забаву. «Бесправная чернь. Еще слово против моей женщины, и ты лишишься языка». Рахима отшатнулась, прикрывая ладонью рот. Только золотые браслеты звякнули, и любому стоявшему здесь стало понятно. Властемир не шутит и лучше бы заморской красавица убраться в своясе. «Ты несправедлив, князь!» — выкрикнул Седой, как лунь-советник. Он говорил громче и больше остальных. «Рахима — наши гостья». «И ты давал обещание». Но князь прервал его взмахом руки. Мое обещание лишь в том, что надо укреплять союз между нашими землями, а за пустые надежды Рахима получит золото. Мне нужен ты!» Вскрикнула девушка, но Властимир снова отмахнулся: Тебе нужна власть, и ты получишь ее, но по-другому. Так не годится, князь, снова заортачился советник. Это мне решать. И опять их встретил людской гомон. Толпа распалялась все больше, а уж как ярилась знать. Мы не допустим такого, выкрикнули из толпы. Меченая сдохнет. И со всех сторон зазвучало согласие. Властимир взмахнул мечом. Он готов был драться. Верные стражники подъехали ближе. Лучники на стенах переглядывались. Они не хотели стрелять в князя. Между ними и пересвет показался. Уговаривал воинов не глупить. А забава только и могла что тихонечко взмолиться. «Сварог, заступник, лада-матушка, помогите нам». Ее отчаянный шепот утонул в криках. «Нет, не миновать беды». И закончится бы этому дню кровавой битвой, но из-за туч брызнуло солнце, осветило весь сварк-град до последнего камушка, а потом на головы людям посыпался снег. Густой, чуть ли не комьями, и белый-белый, без единой крупиночки пепла. Забава моргнула от неожиданности. Мерещится ей, что ли? Еще мгновение назад было все серым и страшным, а теперь засияло невозможной красотой. Народ разум притих. Задрав головы, люди глядели, как танцуют в воздухе белые хлопья, переливаются в солнечных лучах, живым блеском и мягко падают под ноги. Дюжина ударов сердца не прошло, как земля покрылась пушистым ковром. «Это вода!» — закричал вдруг кто-то. «Люд честной, как есть вода, самая лучшая, богами клянусь!» О, что тут началось! Позабыв обо всем на свете, народ кинулся кто куда. На лету снег хватали, с земли гребли, а самые смелые подносили к губам и, попробовав, в изумлении смотрели друг на друга. Лучше, чем из колодца. Не горькое вовсе, вовек не насытится. Вода! Забава выставила руку, и на нее тут же слетелись пушистые комочки, а через миг в ладони плескалась влага, однако попробовать не успела. Властимир оказался быстрее. Я сам пророкотал ласково и осушил собранное в один глоток. От удовольствия забавы едва не сомлело, чтобы князь при всех с ладони на ложнице пил. Ох, прямо сердце в пляс пошло. Однако ее смущение оказалось напрасно. Народ даже не глядел в их сторону. Люди кричали и бурно радовались снегу. Даже знать, с лучниками обниматься кинулись. Так окрылил всех подарок небес. Но на этом чудеса не закончились. «Река!» — заорали вдалеке безумным голосом. «Она! Она светлая стала! Ушел яд!» Забава покачнулась от нахлынувшей слабости, а над головой громыхнуло ругательство. И сколько восторга в нем было! Князь подпихнул коня. Как на лодочке стогриф понес их с князем прямиком в распахнутые ворота, а рядом бежал народ, кто в расхолестанном полушубке кто без шапки, но все с одинаково безумными глазами. Не верили, что такое может случиться, и забава их понимала. Разве яд способен исчезнуть? Перестать отравлять все вокруг и дать реке снова нести жизнь? Чудо не иначе. Но чем ближе они подбирались, тем крепче становилась в сердце надежда. А когда Стагриф вышел на крутой берег и прошел вниз, мимо очарованных людей прямиком к посветлевшей водице, Забава первая спрыгнула с лошадиной спины, с улыбкой зачерпнула сразу в обе горсти, да и попробовала. Ах, вкусно, лучше растаявшего снега, будто еще свежее и чище, а донышко до последнего камня видно, а на нем. Рыба! ухнул кто-то. Вон же вон, хвостом вертит. Восклицание еще не растаяло в воздухе, а на берегу стало вдруг пустовато. Властей мир хохотнул. «Ну, сейчас весь сваркоград за рыбалку примется. Оно и хорошо, народ делом занят будет, а нам пора в терем. Крепись, Забавушка, просто так нас не отпустят отдыхать». Она это знала. «Может, до глубокой ночи спать не придется, но все не важно, если рядом будет властемир». И Забава поспешила вслед за своим любимым.